Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку толкнула к лавке. Все как в выступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности. Бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты. «Что ж ты таилась, — говорю. Дождалась до разлуки нашей, — отвечает отчаянно. Ах!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 Громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукой штофа. «Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете, озябнете». Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе. Глянул, молвил. «Здравствуйте, сударь». Усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полой полушубка, мокрое лицо и бороду, Не спеша заговорил. Ну и погодка. Добился кое как до больших дворов. Нет, думаю, пропадешь, не доедешь. Въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навесу, затишье, задал корму, а сам в избу защи. Попал как раз в обед. Да так и просидел по до вечера. А потом думаю: Э, была, не была!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 Голова на грудь свалилась, нарядилась зачем-то, нарумянилась и висит. Малость не достает до полу. Присвидетельствуйте, православный. Те посмотрели на него и говорят. Ишь ты, что с собой наделала. А что же это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано.